Брак тринадцатый. Глава первая. Неделя спустя. Таиланд, Паттайя. Мари. Солнце клонилось к закату. Перед глазами простиралась пленительная панорама Сиамского залива. Я стояла на самом краю открытой террасы, оперевшись локтями о декоративное деревянное ограждение. С любовалась песчаным берегом, обрамлённым пальмами, лазурной с розовым отливом поверхностью воды, окрашенным в лиловые тона горизонтом. Лёгкий шум волн в хитросплетении с доносящейся из зала позади меня музыкой действовал убаюкивающе. Прикрыла глаза, подставляя лицо свежему бризу, который ласкал кожу, и тщетно пытался высвободить хотя бы прядь волос и стуга стянутого хвоста. Такие минуты спокойствия и умиротворения были для меня непозволительной роскошью, поэтому я наслаждалась ими сполна. «Не время отдыхать!» — послышался за спиной суровый голос Сумали. «В зале русский посетитель. Иди, обслужи!» Протянула она по-английски с тональным акцентом и махнула рукой. Я обернулась и послала ей добрую улыбку, ведь знала, какая прекрасная женщина скрывается под этой строгой маской управляющей. Сумали, сделанным недовольством, покачала головой и тут же перевела внимание на другую официантку, что-то лепеча ей на тайском. Задумчиво окинула их взглядом. Что ж, работа не волк. Она не вгрызается в глотку, а убивает медленно и мучительно. Однако сейчас это самое меньшее из моих бед. Я не боюсь труда, меня пугает другое. Погладила ладонями свою спецодежду, поправляя лёгкую шифоновую блузку и особенно задержавшись на юбке, что беспощадно давило мне в талии. Хоть срок и маленький, однако скрывать своё состояние становилось всё сложнее. Казалось, постоянные перепады настроения, тошнота и непереносимость запахов выдавали меня с головой. Но Сумали продолжала делать вид, что ни о чём не догадывается. В противном случае я уже потеряла бы работу. Сделав глубокий вдох, направилась в зал. Грациозно двигаясь между деревянными стульями, ловко огибая внезапно появляющихся на моём пути посетителей, Я приближалась к указанному столику. Русский гость, о котором говорила Сумали, сидел спиной ко мне. Невольно скользнула взглядом по его широким плечам, обтянутым в чёрную рубашку с длинными рукавами, что абсолютно не соответствовало жаркой погоде, и судорожно сглотнула. «Хватит, Мари, видеть в каждом встречном его! Никакого покоя от этих приступов паранойи!» Тряхнула головой, пытаясь выбросить из неё плохие мысли и воспоминания. И, цокая низкими каблучками по бамбуковому покрытию, уверенно подошла к столу. «Добро пожаловать! Готовы сделать заказ?» Бодро улыбаясь, прозвенела по-русски, демонстративно приготовив блокнот и ручку. Запоминать все эти сложные тайские названия в меню я пока не научилась. Посетитель нарочито медленно поднял голову, И я встретилась с глазами цвета плавленного янтаря, чувствуя, как стремительно тону в их наполненной яростью бездне. Улыбка вмиг сползла с моего лица. Этому мужчине не нужно было говорить что-то или делать, чтобы удержать меня на месте. Он словно василиск обратил меня в камень. И я застыла, не решаясь даже вздохнуть. «Ты...» Сипла выдавила из себя я, непроизвольно сжимаясь под убийственно-пламенным взглядом. Лихорадочно осмотрелась вокруг в поисках Велена, Не обнаружив его поблизости, шумно втянула носом воздух. Скорее всего, он уже спустился на пляж фотографировать туристов. Это, наверное, и к лучшему. Не стоит ему сейчас попадаться на глаза голодному тигру, у которого забрали кусок мяса. «Но как?» — мой голос срывался. «Сколько времени ему понадобилось, чтобы отыскать меня? Чуть больше недели? Надеюсь, он хотя бы приехал один?» «Как я нашёл тебя?» — разделяя слова, проговорил мужчина. «Ты слишком неосторожна». «Послушай, я...» Нужно сказать что-то в своё оправдание и немедленно, но, как назло, слова застряли в горле. «Попытка побега с треском провалилась, моя ведьмочка», — хрипло подытожил он, плавно поднимаясь из-за стола. «У меня к тебе только один вопрос», — прорычал, не сводя с меня пронзительных чёрных глаз, словно зверь перед решающим прыжком. «Ты сделала аборт».